Глава 37. Алиса. Утыкаясь носом в подушку, заглушая новый схлип. Телефон разрывается ужасной мелодией, которую всего несколько дней считала самой классной. Но я поставила ее на Варламова. Теперь ненавижу эту песню больше всего на свете. Но что тебе еще от меня нужно? Плюю в изображение Люци, которая ухмыляется мне с экрана. Скидываю. Сотый раз. Не видеть, не слышать не желаю. В ближайшие лет 200, может, и все 300. Кое-как встаю с кровати и бреду на кухню за новой порцией воды. В фильмах девушки обычно заедают свое увольнение и разрыв любимым, дорогущим мороженым и бутылкой вина. Но нам, безработным, нужно думать о лишней копеечке. Залпом выпиваю воду, когда квартиру наполняет трель дверного звонка. Все механизмы в теле приведены в боевую готовность и пищат с красным сигналом опасность. Это он. Несмотря на только что выпитую воду, во рту будто не было ни капли. В горле засушливая пустыня. Даже желудок превратился в крошку от волнения. Проходя мимо зеркала, быстро в него заглянула. Отражение мне не понравилось. И надо бы причесаться и убрать размазанную тушь под глазами. Снова трель. Незваный гость вовсе не спешит уходить. И настойчиво сообщает хозяину о своем присутствии. Жалею, что у меня нет собаки. Огромный, злой, чтобы от одного только лая все сбегали с лестницы. Быстро причесываясь, наношу прозрачный блеск на губы и мицеллярка убираю тушь. Не позволю себе выглядеть раздавленной и побитой в глазах коварного мужчины, которому я верила. Резко распахиваю дверь и мой взгляд тут же упирается в огромный букет пионов, розовых, еще не распустевшихся. Но сам утыкается в это сладкое воздушное облако. Самообладание дает приличную трещину. Убери свой веник, гневно цыжу, как заклинание читаю. Жаль, ни одного не знаю. Вообще-то это дорогой веник, и он тебе. Абсолютно без раздражения, говорит Вик. Как-то его слова извинительными нотками успели пропитаться. Чтобы этот ворчун и сноп извинялся. Благодарю, но от вас, Виктор Григорьевич, мне уж ничего не нужно. Снова меняю его отчество. Раньше его это раздражало. Давай поговорим. А сейчас они замечают. Люца ступает через порог, а я преграждаю ему путь. Не поверю ни единому его слову. Хватит. Права была бабушка. В его сердце давно живет другая. Та, с которой он действовал за моей спиной. Ее же руками и уволил меня. Интересно, они долго надо мной смеялись? Нам нечем Алис. Вышло недоразумение. В моих планах не было тебя увольнять. Так уж и не было. Прищуриваясь, Варламов гладко выбрит, пострижен. Волосок приглажен к волоску, и никакой мартовской пронизывающий ветер не тронул его. Блин, идеальную прическу. Без галстука. Алилия, наверное, сняла. Ну, в последние дни точно не было. Перевожу дыхание, стараясь вспомнить все техники в йоге, как сохранить его ровно. последние дни, значит... Недели, хорошо. Я вообще забыл, что поручил Оливии тебя проверить. Ты еще и проверять меня хотел. Знаешь что? Катись-ка ты к своей усатой. Да помолчи ты. ругается еще на меня. Губы поджал. Глаза гневно мечутся по моему ненакрашенному лицу. Сейчас я без каблуков и смотрю на него, как на великана. Большого и грозного. Я хотел перевести тебя обратно в стиль. А Оливия, ничего мне не сказав, уволила. «Алиска, я правда ничего не знал о ее планах». «Не знал?» Руки скрещены на груди. Чувствую, новые слезы вновь обжигают уголки глаз, закусывая губу и внутреннюю сторону щеки. Не расплакаться бы у него на виду. «Я тебе не верю, Вик. Удобно, как все сложилось, да? Хорошую историю придумал». Варламов грустно усмехается и злохмачивает свои волосы. Они теперь смотрят в разные стороны. Рука так и тянется пригладить. Я завожу обе ладони за спину. Не веришь? И выслушать меня по-хорошему тоже не спешишь? Нет. То есть тебе все равно на нас, да? Мимо сердца как пули пролетели. это были его слова. Он сказал нас. Все равно. Люца застывает. Не моргает, не шевелится. Даже дыхание прерывается. Только с каждой секундой все сильнее хмурится. На крошечную дольку стало жалко его. часа ко мне. Букет любимых пионов покупал, оправдывается вот передо мной. то для него равно унижается. А я, гордая зараза, выгнать его хочу. И чая даже не предложила. И слова любви, которые ты мне говорила, были сказаны не всерьез, да? Вик сглатывает, когда говорит, и взгляд уводит в сторону. Я чувствую его боль. Она схожа с моей. Такая же острая и в самом центре груди. Закрытая рана, что не дает покоя ни днем, ни ночью. Не всерьез, тихо говорю. Господи, как хочется, чтобы он сейчас проявил свою властность и нагло притянул меня к себе. Колени от одной такой мысли слабеют, а тело живительным теплом наполняется. Что ж, значит для себя это все решила. Распахиваю глаза, когда вижу, как век пятится к двери. Его улыбка наигранная. Она сквозит горькой обиды и разочарованиям. Он разочарован во мне, схлипывая, прикрывая рот рукой. Не буду тебе больше мешать, Алиса Комарова. И удачи. вечные две секунды мы смотрим друг на друга. Столько всего хочется ему сказать. Дурацкая гордость не дает. Как язык к небу пришила. Люция тоже молчит. Его взгляд останавливает сделать шаг ему навстречу. И не дышу совсем. Варламов громко хлопает дверью. Лепестки на пионах дрогнули а сам букет свалился с пуфика вниз. Отседаю на пол и перекатываю к себе цветы, снова зарываясь в них. Вдыхаю, нюхаю, перебираю. Мне еще никто и никогда не дарил такие букеты. Только Вик. Корю себя последними словами. Следом успокаиваю, что так лучше. Потом снова принимаюсь за ругательство. В конце концов иду наливать себе чай. Жизнь на этом же не закончилась, да?